Джарвис с торжеством сообщил Ане, что Дови, наконец, уступила его просьбам. «В следующий вторник я встречу ее вечером в конце тропинки, которая идет от их дома. Она не хочет, чтобы я подходил к самому дому. Боится, что тетка Мэгги увидит меня. Ну, и мы просто зайдем к Джулии и мигом поженимся». Вся моя родня будет там, чтобы бедняжка чувствовала себя вполне уверенно и спокойно. Франклин Уэсткотт сказал, что я никогда не получу его дочь. Я докажу ему, что он ошибался. Глава седьмая Наступил ожидаемый вторник, пасмурный день в конце ноября. Время от времени над холмами проносились гонимые ветром холодные ливни. Сквозь серую пелену измороси мир казался мрачным, забытым жизнью. «Бедная Дови, не очень-то приятный день для свадьбы», — подумала Аня. «Что если... что если она содрогнулась? Что если дело все примет неблагоприятный оборот?» Это будет моя вина. Дови никогда не решилась бы на такой шаг, если бы не мои советы. И что, если Франклин Уэсткотт никогда не простит ее? Анна Ширли, прекратите. Просто это на вас действует погода. К вечеру дождь прекратился, но воздух по-прежнему был холодным и сырым, а небо хмурым аня сидела в своей башне проверяя школьные тетради в обществе василька свернувшегося возле ее печечки неожиданно раздался оглушительный стук в парадную дверь аня побежала вниз ребека дью с тревогой выглянула из своей спальни аня сделала ей знак вернуться кто то стучит в парадную дверь гробовым голосом произнесла ребека все хорошо ребека дорогая то есть боюсь все плохо но так или иначе это всего лишь джарвис моруу я видела его из бокового окна башни и догадываюсь, что он хочет меня видеть джарвис мору воскликнула ребека дью возвращаясь к себе и закрывая дверь это поистине последняя капля джарвис что случилось «Дови не пришла», — сообщил Джарвис вне себя от волнения. «Мы ждали два часа, священник уже там, и мои друзья, и у Джулии готов ужин, а Дови не пришла». Я ждал ее в конце дорожки, пока чуть с ума не сошел. Я не смею подойти к дому, так как не знаю, что случилось. Этот старый изверг, Франклин Осткот мог неожиданно вернуться. «Тетка Мэгги могла запереть ее, но я должен знать, что произошло. Аня, ты должна пойти в вязы и выяснить, почему она не пришла». «Я пойти?» — недоверчиво и грамматически неправильно спросила Аня. «Да ты. Мне больше некому довериться. Никто другой не знает о побеге». «Аня, не подведи меня в этот решающий момент, ты всегда поддерживала нас. Дови говорит, что ты ее единственная настоящая подруга. Время еще не позднее, только девять часов. Пойди к ней. И пусть тебя жует бульдог», — иронически уточнила Аня. «Этот старый пес», — пренебрежительно отозвался Джарвис, — Он и бродягу-то со двора не прогонит. Не думаешь же ты, будто я боюсь собаки. К тому же они всегда запирают своего пса по вечерам. Просто я не хочу устраивать Дове лишние неприятности, если ее отец и тетка уже что-то узнали. Аня, ну, пожалуйста. Что ж, другого выхода у меня нет, — с безнадежностью в голосе сказала Аня, пожав плечами. Джарвис довез ее до тропинки, ведущей к вязам, но она не позволила ему пойти вместе с ней к дому. Ты правильно сказал, что это может только осложнить ситуацию для Дови в том случае, если ее отец вернулся. Аня торопливо зашагала по длинной обсаженной с двух сторон деревьями узкой дорожки. Изредка сквозь гонимые ветром облака прорывалась луна но все остальное время было пугающе темно. К тому же у Ани были немалые опасения по поводу возможной встречи с бульдогом. Казалось, в доме горел лишь один огонек. Он сиял в окне кухни. Боковую дверь Ани открыла тетка Мэгги, очень старая сестра Франклина Уэсткотта морщинистая, немного сгорбленная женщина, которая никогда не считалась особенно умной, хотя и была отличной хозяйкой. — Тетя Мэгги, Дови дома? — Дови в постели, — флегматично отвечала тетка Мэги. В постели? Она больна? — Да нет, насколько я знаю, просто весь день была какая-то взбудораженная, а после ужина сказала, что устала и пошла наверх в постель. «Мне надо увидеться с ней, тетя Мэгги. Только на минуточку. Я только хочу узнать у нее кое-что очень важное. Тогда вам лучше подняться к ней. Первая дверь направо, как подниметесь». Тетка Мэги указала рукой в сторону лестницы и в развалку побрела обратно в кухню. Увидев Аню, которая довольно бесцеремонно после торопливого и негромкого стука в дверь вошла в комнату, Дови сразу же села в постели. При свете крошечной свечи можно было разглядеть, что Дови плачет, но ее слезы вызвали у Ани только раздражение. «Дови уэсткот! Вы забыли, что обещали сегодня вечером сочетаться браком с Джарвисом Морроу сегодня вечером!» — Нет, нет, я не забыла, — захныкала Дови. — О, Аня, я так несчастна! Какой это был ужасный день! Ты никогда, никогда не узнаешь, что я пережила! — Зато я знаю, что пережил бедный Джарвис, пока битых два часа дожидался тебя на той тропинке в холод и под дождем, — безжалостно возразила Аня. — Он, он очень сердит! — едва заметно съязвила Аня. Ох, Аня, я просто испугалась. Всю прошлую ночь я глаз сомкнуть не могла. Я не перенесла бы этого. Я не перенесла бы. Я... Есть что-то позорное в таком бегстве, Ани. И я не получила бы свадебных подарков. Но если бы и получила, то, во всяком случае, немного. И я всегда хотела венчаться в церкви, где все было бы в чудесных украшениях, а я под белой вуалью, в белом платье и в серебряных туфельках. Дови, вылезай из постели сию же минуту, одевайся и пойдешь со мной. а ханя теперь уже слишком поздно. Не поздно. Сейчас или никогда?» Ты должна понимать это, Дови, если у тебя есть хоть капля здравого смысла. Ты должна понимать, что Джарвис мороу никогда больше не захочет даже говорить с тобой, если ты поставишь его в такое дурацкое положение. Аханя, он простит меня, когда узнает. Не простит. Я знаю Джарвиса Морроу. Он не позволит тебе без конца играть его судьбой, Дови. «Ты хочешь, чтобы я вытащила тебя из постели, применив силу?» Довиса дрогнулась и вздохнула. «У меня нет подходящего платья». «У тебя с полдюжины красивых платьев. Надень свое платье из розовой тафты. «И у меня нет приданного. Родня Джарвиса всегда будет колоть мне этим глаза». — Приданное получишь потом, Дови. Неужели ты не взвешивала все эти доводы прежде? Нет, — Нет-нет, в этом-то вся беда. Я начала думать об этом только прошлой ночью. — Отец? Ты не знаешь моего отца, Аня. — Дови, я даю тебе десять минут на то, чтобы одеться. Спустя отведенное время Дови была одета. «Это платье становится мне узко», — всхлипывала она, пока Аня застегивала крючки. «Если я еще больше растолстею, Джарвис меня, наверное, разлюбит. Я хотела бы быть высокой, стройной и бледной, как ты, Аня. Ох, Аня, а вдруг нас слышит тетка Мэгги?» «Не услышит. Она закрылась в кухне. А ты же знаешь, что она глуховата?» Вот твоя шляпа и пальто, а в эту сумку я затолкала кое-какие вещи. Ох, сердце у меня так и трепещет, я ужасно выгляжу. Ты выглядишь прелестно, — со всей искренностью ответила Аня. Лицо Дови пылало румянцем, а глаза были ясными, несмотря на все пролитые ею слезы. Но Джарвис не видел в темноте ее глаз. Он был немного сердит на свою обожаемую красавицу и держался довольно холодно, пока они проезжали через городок. «Ради всего святого, Дови, не гляди ты так испуганно из-за того, что выходишь за меня замуж», — сказал он с досадой, когда она спустилась по лестнице из комнаты для гостей в доме Стивенсов. «И не плачь, а то нос распухнет. Уже почти десять!» а нам надо успеть на одиннадцатичасовой поезд.